Транзистор поймал Лас-Пальмас, передает музыку и рекламу. Мы уже узнали название самых важных магазинов и имена их хозяев. С помощью феритовой антенны нашего ВЭФ-206 определяем направление на Лас-Пальмас. На средних волнах это можно сделать лишь приблизительно, но по радиомаякам, передающим сигналы на длинных волнах, можно поддерживать достаточно точный курс. Многие моряки будут, конечно, шокированы таким примитивным способом определять курс, но ведь мы и не претендуем на звание настоящих мореплавателей. Мы всего лишь жертвы кораблекрушения. Гран-Канария может появиться в любой момент. Волнуюсь, если мы пройдем в стороне Атлас пальмаса то при таком ветре не сможем вернуться назад даже с помощью двигателя. Как выглядит порт? Из лоций я узнаю, что мыс перед ним называется Ла-и-Слита, что его профиль характерный, что самый большой мол носит громкое имя Генералисимус Франко. К пяти часам я заметил туманные очертания суши прямо по курсу. Ла-и-Слита? Больше тут ничего нельзя ожидать. Но перед нами всего лишь какая-то маленькая скала. В этом районе не должно быть скал. Меня снова грызут сомнения, не отбросила ли нас течение в сторону. Очень важно ясно увидеть очертания Гран-Канарии. А если мы заметим большой город, это может быть только Лас-Пальмас. Я бы все отдал за то, чтобы прибыть на 4-5 часов позже, по крайней мере, по световому пятну на облаках мы поняли бы, где находится город. Я уже не говорю о маяках. Сматриваемся до боли в глазах. Обыкновенная скала. Не повезло нам с погодой. Горы Гран-Канарии поднимаются почти на 2000 метров, и в ясную погоду видны с огромного расстояния. Постепенно вырисовывается очертания пустынного берега западней скалы. Для проверки принимаю скалу, которую мы видим, за Ла-Ислиту и определяю на карте наше положение по отношению к мысу. Очертания берега на карте почти совпадают с контуром суши, открывающейся перед нами, У нас две возможности — обойти скалу слева или справа. Выбирать надо сейчас. По моим расчетам Лас-Пальмос находится слева, и мы поворачиваем левее. Волны начинают ударяться о борт и заливают нас, снова вычерпывая ведро за ведром. Наконец-то наступают сумерки, и прямо перед нами загораются огни. Позднее проступает очертания домов, и под конец вырисовывается нечто вроде генералиссимуса франко. И наконец мы видим маяку входа в порт и портальные краны. Первый этап закончился. Прошло одиннадцать с половиной суток с момента выхода из Гибралтара, отличное время, не худы для самых быстрых яхт. Наши силы на исходе. Но мы улыбаемся. Скоро спать. А кроме того, Лас-Пальмас, по слухам, полон всяких чудес. Входим в порт. «Совсем темно, а нам еще необходимо отыскать наутико-клуб. Там мы бросим якорь». «Во всяком случае, так договаривался наш друг Святослав Колев. Южная часть залива полна яхт. На берегу в той стороне громоздятся какие-то сооружения. Направляемся туда. Оказывается, что именно это и есть знаменитый наутико-клуб. Везение! Сегодня хороший день. Швартуемся». Как из-под земли вырастает Августина, первый увиденный нами житель Канарских островов, черный, низкорослый, улыбающийся. «Привада, привада, но-но!» «Не разрешается, буи частные». Это мы поняли. Затем началось долгое объяснение между людьми, не понимающими языка друг друга. Наконец, в минуту озарения, я понимаю, что «анкла» значит «якорь». Я хлопнул себя по лбу и кинулся за якорем. Четыре раза я бросал его и четыре раза слышал «но-но!» время оказывалось что-нибудь неладно. Если подует северный ветер, мы протараним яхту Дона Аурлеано. Если подует с юга, пострадает Гермюллер из Гамбурга. Остальные яхты, потенциальные жертвы Джу, имели скандинавские флаги. В конце концов, все же находим безопасное место. Августин успокаивается и предлагает перевести нас на свои лодке на берег. Он здешний сторож и работает всю ночь, Нам достаточно свистнуть, чтобы августин вернул нас на Джу. Все это он объяснил с помощью мимики. Встал по стойке смирно, как часовой на посту, потом посмотрел на часы, показал 10 пальцев, что значило десять утра, и запихнув два из них в рот, поразбойничий свистнул.